Глава 36. Птичка. Окрыленная собственной идеей, я вылетела из лавочки. Несмотря на раннее утро, каток уже вовсю заняла детвора. Каталась на горке, играла в снежки или лепила снеговика. За пределами катка снежок намел целые сугробы. А сам каток стараниями Магнуса и его чудесными заклинаниями за прошедшие дни немного увеличился. Были здесь даже трое взрослых Молоденькая девушка и две дородные дамы Дома им явно не сиделось Да и вид весеннего Нортфола, вероятно, уже надоел Впрочем, возможно, две из них приглядывали за собственными детьми Едва увидев меня, часть детворы тут же устремилась в лавочку за коньками Этот шумный, крикливый и радостный поток чудом меня не снес Я покачала головой, посмеиваясь Жаль только, сегодня с обучением детей катанию на коньках не выйдет. До Нового года осталось совсем немного времени, а сделать нужно было немало. Я направлялась к Магнусу, но почему-то, увидев его выходящим из башни, мгновенно растерялась. Это ведь наша первая встреча после поцелуя. Вся моя непринужденность куда-то улетучилась. Я шла, мучительно вспоминая, как люди переставляют ноги, чтобы собственно идти. «Не дать не взять анекдот про сороконожку, но я и впрямь боялась, что мои ослабевшие вдруг ноги запутаются друг в друге, я споткнусь и позорнейшим образом растянусь на льду прямо перед Магнусом». Ох! Его взгляд встретился с моим, и на губах появилась легкая, едва заметная улыбка. В ней было что-то новое, теплое, словно отблеск только что зажженного огня. Я застыла напротив Магнуса, не зная, куда деть глаза и руки. Принялась теребить застежку на шубке, но тут же одернула себя. Я чувствовала, как мои щеки начинают гореть, а сердце колотится в груди, как пойманная птица. Каток по-прежнему был полон детей, но их радостные крики и смех доносились до меня, словно издалека. Казалось, весь мир сузился до точки, где стояли мы двое, а все остальное приглушил и размыл. В отличие от моих, движения Магнуса были легки и уверены, а сам он спокоен. И, конечно, он не из тех мужчин, что будет целоваться на глазах у всех. Такие, как он, предпочитали показную нежность интимности, закрытому пространству для проявления чувств. Но теперь, когда мы оказались друг напротив друга, я чувствовала, как между нами вибрирует невидимое напряжение. Что-то изменилось. После поцелуя между нами словно возникла некая связь, тонкая нить, натянутая между двумя полюсами. В глазах Магнуса не было привычной отстраненности, теперь они кажутся более внимательными, а взгляд — более глубоким. И одно это вызывало волну теплоты в моей груди. Я надеялась, что произошедшее между нами положило начало чему-то новому. Ну, а пока... «Я кое-что придумала». Выпалила я. Точнее, я уже говорила тебе об этом, но я не то что передумала, просто не думала, что это и правда можно устроить, но потом я подумала...» «Спокойнее, снежинка!» — рассмеялся Магнус и взял меня за руку. Если он думал так успокоить или приободрить меня, то он точно просчитался, потому что мой пульс мгновенно взлетел до небес, а способность думать, которую я упомянула раз пять, вытеснилась ощущением ваты в голове и шипучками от шампанского на месте дельных мыслей. Я прикрыла глаза, стараясь отгородиться от взглядов со стороны лавочки, принадлежащих одной девице и двум дамам, которые, конечно же, во все глаза смотрели на нас. Им только попкорна в руках не хватало. Пульс продолжал грохотать в ушах даже после того, как Магнус отпустил мое запястье. Но мне все же удалось немного подавить волнение. В общем, размеренно начала я. Я все-таки вернулась к идее создания Нового года. «Надо же!» – задумчиво проговорил он. «Я как раз хотел кое-что тебе показать». «Да? И что же?» Магнус чуть крутанул запястье, словно подавая невидимый сигнал, и на мое плечо спикировала прелестная маленькая птичка с изумительным радужным оперением. Не успела я задать ни единого вопроса, как она запела. Полилась мелодичная, сложная мелодия, состоящая из множества свистов, трелей, щелканей и других звуков. Так красиво петь могли только соловьи. Но затем птичья песень изменилась на звонкие, короткие ци-ци-ци и звенящие тинь-тинь. Я часто слышала эти звуки в парках. Так пели синички. Затем чудесная птичка перешла на щебетание, состоящее из быстрых, высоких и тонких звуков, что присуще ласточкам. Других птиц так хорошо распознать я уже не могла, но подозревала, что в ряды сменяющих друг друга песен затесались голоса Иволги, Зяблика и, быть может, Скворца. «Птичка, которую так хотела Ингрид!» — потрясенно прошептала я, глядя на Магнуса. Он чуть склонил голову на бок. «Это еще не все. Идем». «Голову готова дать на отсечение, что когда я вслед за Магнусом входила в его башню, со стороны лавочек послышался разочарованный вздох. Ничего, переживут. На столе Магнуса и без того вечно заваленным книгами, записями и магическими приспособлениями сейчас творился настоящий хаос» какие-то чертежи, формулы и символы, написанные на листках торопливым и едва разборчивым почерком, металлические и пластмассовые заготовки, куски ткани и кожи, нечто похожее на вату. Посреди этого ковардака Магнус не без труда отыскал примилую игрушку в виде белого и пушистого шарика облачка. "Это Снежок", объявил он. Игрушка, которая может стать настоящим другом. Она умеет играть, общаться, рассказывать истории и поднимать настроение. А такой просила Астрид, девочка-сирота, у которой совсем не было друзей. Ее письмо, вопреки ожиданиям, полное не горечи и боли, а светлой веры в чудо, стало причиной моей бессонницы в ту ночь, когда я его прочла, и моей злости на Джульету, из-за которой Астрид лишилась своего подарка. Следующий Магнус взял со стола толстую рукописную книгу с красивым переплетом. Это книга со сказками, которая читает сама себя. Такую хотел Эрик. Его родители были вечно заняты по вечерам. Мать работала в трактире и часто возвращалась поздно. Отец и вовсе непонятно где пропадал. Последним Магнус взял в руки небольшой деревянный ящичек. «Это?» «Волшебный зоопарк в коробке», — сказала за него «Я». Там внутри живут крохотные сказочные животные. Ты прочитал все письма. Да, пришлось подговорить настоящего снежка, принести мне их так, чтобы ты не увидела. И раньше времени ни о чем не догадалась. На лице Магнуса появилась столь непривычная для него озорная улыбка. Сюрприз удался! С изумленным смехом заверила я. Но я не понимаю, кто создал эти чудесные диковины? Уголок губ Магнуса дрогнул. «Рад, что тебе понравилось, потому что их создал я».